Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухохй костлявый старик, провонявший йодаформом, табачным дымом и карболкой, вечно чему-то улыбавшийся сквозь из желтоседые редкие усы, сказал мне прищурив глаза счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладное, что такое? Да так, неладно. В наше время было попроще. Он был участником последнейв европейской войны, бышей почти четверть века назад и часто с удовольствием вспоминал ее. А это не понимал, и как я заметил, боялся. Да, неладно вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма. Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было. и, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые закопченные усы, «Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да, ни я, ни кто». И в близких старых глазах его я увидел то же, остановившееся, тупо пораженное, и что-то ужасное. Нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал «Красный смех!». И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил «Да, красный смех!». ем близко подев ко мне и озираясь по сторонам он зашептал учащенно по-стариковски двигая острой седенькой бородкой вы скоро уедете и вам я скажу вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме нет а я видел и они дрались как здоровые понимаете как здоровые он несколько раз многозначительно повторил эту фразу так что же? Так же шепотом и испуганно спросил я. «Ничего, как здоровые!» «Красный смех!» — сказал я. «Их разлили водой!» Я вспомнил дождь, который так напугал нас и рассердился. «Вы с ума сошли, доктор!» «Не больше, чем вы!» «Во всяком случае, не больше!» Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, И, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах от звуки этого неожиданного и тяжелого смеха. Он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знал никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы он высоко поднял руку, плавно опустил ее, и осторожно двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали. — А это вы понимаете? — таинственно спросил он.